«Хорошо, мисс, я пришлю к вам Бетти». «А, это беленькая такая. Она немного неряшлива. Я видела у нее пятно на фартуке». Она, видимо, не успела переодеться после уборки. Я ее предупрежу, чтобы впредь была повнимательнее. «Хорошо, и пусть не слишком шумит. У меня всегда после бала голова раскалывается». Нижние слуги чаще всего приходили наниматься из деревни и процесс их перерождения и обучения приличным манерам начинался вместе с их работой. За это тоже отвечала домоправительница. Если они умели читать, то тогда учились гораздо быстрее, поскольку в XIX веке стало издаваться много литературы на темы «Как быть хорошим слугой», «Как набраться хороших манер», «Где слугам объяснялось, что ковырять в носу неприлично», что в присутствии хозяев и их гостей не следует почесываться, сморкаться, доставать застрявшую еду из зубов, поправлять чулки или носки и поправлять нижнее белье. Там же объяснялось, какие слова следовало употреблять, а какие нет, как обращаться друг к другу и господам, когда говорить и когда молчать. Для многих было откровением, что рыгать за столом неприлично — что чавкать во время еды некрасиво, а выпускать газ в присутствии людей недопустимо ни в коем случае. Из-за полного невежества многих деревенских людей домоправительницы предпочитали нанимать слуг с рекомендациями от бывших господ, так как деревенские парни и девушки уже пообтесались в обществе других слуг и не будут допускать перечисленных грубых оплошностей. Считалось, чем достойнее и культурнее ведут себя слуги, тем выше статус дома, где они работают. Доктор Уильям Китченер в своих книгах настоятельно рекомендовал господам искать хороших слуг только благодаря рекомендациям друзей, знакомых, соседей или, в крайнем случае, булочника, мясника, галантерейщика или владельца овощной лавки, то есть людей, которые знали всех в округе. Правда, в 1813 году уже был создан регистрационный офис, который как раз и занимался учетом безработных слуг. Но все же хозяева предпочитали использовать свои старые связи. Доктор Китченер советовал обратить внимание на следующее необходимое правило. Никогда не держите дурных слуг в надежде на то, что они исправятся. Обязанности хозяина не выпрямлять кривое дерево, а сохранять свои владения от сорняков, которая раз попав в землю, могут испортить и благородные посево. Доктор был убежден, что у плохих слуг плохие хозяева. Не то чтобы он призывал сурово относиться к своим работникам, он рекомендовал относиться с уважением, но строго и приводил наглядные примеры в своих книгах. Один джентльмен получив однажды завтрак в своем доме, позже обычного, дернул за колокольчик. И в комнате прислуги на доске с ячейками, подразумевавшими комнаты в доме, обозначилось, что хозяин вызывает кухарку. Когда она вошла в столовую, он ее спросил. «Миссис Миллер, вас что-то не устраивает в моем доме?» «Нет, сэр, спасибо. Я чувствую себя здесь вполне удобно. Тогда я надеюсь, вы будете достаточно добры сделать и мою жизнь комфортной, и я больше не буду ждать своего завтрака». Порой хозяева были очень нетерпеливы и запоминали малейшее нарушение и просчет, а иногда даже записывали в специально заведенную книжку, по которой, производя расчет в конце года, вычитывали из жалования слуг оплату дней, когда они не выполняли свою работу в соответствии с требованиями. Так многие непорядочные хозяева специально выказывали свое недовольство, когда подходило время расплачиваться за службу чтобы заплатить как можно меньше денег. Специалистом по этому вопросу считал себя доктор Траслер, который не побоялся прямо советовать не платить ничего слугам в течение всего года. Если же у них хватит выдержки остаться, только тогда дать им их деньги. А если они решат рассчитаться хоть на неделю раньше, то удержать из их жалования большую сумму. Он же предложил идеальное, с его точки зрения, решение нанимать слуг в двойном количестве, по примеру, индийского набоба. «Никакая жертва не считается слишком большой для того, чтобы иметь стабильный комфорт», — писал он в своих записках. Но, конечно, только очень маленький процент населения мог позволить себе такую роскошь.